И я попросила Пэтси Руф Когинс передать Пикл, что мы не любовная парочка, которую может обсуждать вся школа. Эми Джо Снайпс в обед мне все уши прожужжала, что если две подружки-невесты не будут друг с другом разговаривать, это загубит всю свадебную церемонию, что после свадьбы я могу снова не разговаривать с ней, если пожелаю. Вернон Мурбургер предложил устроить дебаты по поводу примирения с Пикл. услышать все мои за и против, но я велела ему не совать нос в чужие дела. Тогда он предложил услышать все мои за и против, сование носа в чужие дела. Эта группа дебатов просто лишила его мозгов. Я продержалась весь день, до шестого урока, которым был урок будущих домохозяек Америки. И тут случайно, по ошибке, кинула взгляд на Пикл. Она смотрела на меня. Я засмеялась, она тоже. Мы побежали в туалет и там расплакались, обнялись, поцеловались и помирились. Мы сказали, что любим друг друга, и Пикл пообещала больше никогда меня не бросать. Ну разве можно сердиться на Пикл? Папа установил колонки для девочки Клейбернов, а вернувшись, сказал, что Вирджиния вовсе не чокнутая. Я это так и знала. 19 декабря 1956 года. В эту субботу устроили день подарков для Эмми Джо Снайпс. Все подарки сплошь хозяйственно-кухонные. Дуршлаг я так и не нашла, я не знаю, что это такое. Дала ей денег, пусть сама покупает. Кей Боб Бенсон и Пэтс и Руф Коггинс выиграли пылесос. Они больше всех собрали денег для корейцев. У Кей Боб Бенсон это уже второй приз в этом году. Пикл узнала, что газета «Магнолия Спрингс» собирается презентовать авторучку Истербрука за лучшее фото. интересное для широкой публики. Она потащила меня в дом престарелых к человеку в честь столетнего юбилея которого устраивают вечеринку. Его родные съехались со всех уголков страны. Это было ужасно. Он сидел в кресле на колёсах, весь скособоченный, и кто-нибудь из родственников то и дело подходил, пытаясь посадить его ровнее и говорил: "Смотри, большой папа, а вот малыш Лари, а вот тётя такая-то". Но бедный старикан не видел, не слышал и никого не узнавал. Его одели в костюм на 4 размера больше, чем надо. Пикл сказала, что он в подгузниках. Я думали, мы с Пикл члены семьи и рассказывали, как большой папа прячется за кучей листьев, когда приезжают его навещать. Познакомившись с этими родственничками, я его прекрасно понимаю. Перед ним поставили торт, зажгли свечи и спели с днём рождения большой папа. Он чуть не свалился в торт, ведь сестра его вовремя подхватила. Пикл сделала фотографию. Так что она счастлива. В конце концов стариканы просто откатили в уголок и стали веселиться. Кошмар. Бедный старик не получил ни одного подарка. Но Пикл сказала: "А что можно дарить столетнему мужчине?" Может, она и права. 28 декабря 1956 года. Ну, мисс Эми Джос Найт теперь официально миссис Натани Вилли. Надеюсь, она выживет. «Это первая свадьба, на которой я побывала, и если мне больше не придется участвовать в подобных мероприятиях, я не расстроюсь». Глядя на Пикл, я не верила своим глазам. Она щелкла фотоаппаратом во время всей церемонии, а ведь она подружка невесты. Но нельзя же постоянно целиться объективом в лица жениха и невесты, но ее было не остановить. Фотографии старика не получились, все засвечены. Я ей сказала «А что ты ожидала?» Невозможно со вспышкой сделать хороший снимок сотни горящих свечей. Даже я это понимаю, не будучи фотографом. Свадьба церемония серьёзная. Но я как начала ржать в самом начале, так всю дорогу просмеялась, потому что когда Мисс Филпод заиграла на органе, вот идёт невеста, Мистер Снайпс и Эми Джо одновременно шагнули в дверь и застряли. Он делает шаг назад, чтобы ее пропустить, и тупица Эмми Джо тоже делает шаг назад, чтобы его пропустить. А потом они оба вместе шагают вперед. Наверное, невеста забыла, что она невеста. У Натана был такой вид, будто он сейчас свалится без чувств. Он весь взмок, а руки у него так тряслись, что Эмми Джо самой пришлось надевать себе на палец кольцо. Она казалась очень спокойной. В конце священник сказал «Можете поцеловать невесту?» Так он не попал. Промахнулся мимо её губ. Выйдя на ступени перед церковью Эми Джо Снайпс, подленько бросила букет старшей сестре. Вот что появилось об этом в газете, про меня в последнем абзаце.